Мы предпочитали заменять их ругательствами, и я уверен, что мы пропели бы свою безнадежную песенку кремлевским развалинам, только, как говорится, Бог не допустил. И пусть найдется в целом мире такой трезвый и разумный, чтобы осудить нас. Я не жалею о том времени и не стыжусь нашего безрассудства. На всю жизнь осталась во мне тоска по людям, которые, не задавая вопросов, всегда встанут, рядом. Наконец меня представили руководителю всей нашей ветви. Несколько раз мы встречались с ним на улице, затем я бывал у него дома. Мы говорили подолгу, обстоятельно, и я все хотел докопаться до сути. Эти встречи породили во мне первое сомнение. Что же мы все-таки делаем? Ему было тогда лет 27, учился учил в, своем в аспирантуре и по виду совершенно не подходил к роли руководителя подпольной организации. Дело было даже не в том, что он был много старше меня, то есть принадлежал к тому прокаженному поколению, которое мы от души презирали. Но сам его облик, его неторопливая манера говорить, слегка шепеляя, пристальный, многозначительный взгляд через очки, нескладная фигура, лысеющая спереди голова, словом, Все в нем настораживало меня, порождало какое-то неуютное чувство недоумения. «Зачем ему-то все это нужно?» — спрашивал я себя и не мог ответить. Зато я совершенно определенно знал, что если бы мне предложили вовлечь этого человека в организацию, я бы отверг его кандидатуру. «Общество», — говорил он своим тихим бесцветным голосом, — Это как организм, у него тоже должны быть мускулы, грубая сила, но должны быть и нервы, мозг, должны быть глаза и уши. Он аккуратно намекал, что мы с ним относимся к мозгу, а мне полагалось ощущать трепет, восторг и благодарность от того, что я... Причислялся к избранным. Он умел быть очень настойчивым, убедительным и ни разу не нарушил того стиля таинственной двусмысленности, который царил у нас в организации. От любого прямого ответа он умел уйти весьма ловко, постоянно оставляя тебя в неясности относительно истинного значения своих слов. Поражало, что всех нас он знает на память, со всеми нашими особенностями, достоинствами и недостатками, но знает как-то внешне, не чувствуя. А вряд ли он понимал, что оказался абсолютным властелином нескольких десятков смертников. И наши устремления интересовали его постольку, поскольку помогали управлять. Мне казалось, что ничего, кроме личной власти, его не интересует». И уж никак не мог вообразить я себя его с автоматом, под пулями или даже на допросе в КГБ. С его младшим братом, однако, мы сошлись гораздо ближе. Он был всего года на два старше меня, значительно живее и понятней. В нем я чувствовал тот же импульс, какой двигал и нами. Своего старшего брата он очень любил и оттого идеализировал. Из всех своих наблюдений и впечатлений я сделал вдруг неожиданный вывод, я понял, что никого выше их уже нет, что они-то и есть руководители всей организации, а не только ветви. Намеки же, что нас очень много, чуть не по всей стране, были необходимы для нас как приманка. Но это как-то не разочаровало меня. Даже несколько десятков человек, с моей точки зрения, были уже силой. Конечно, не могло быть и речи о штурме, о каком-то таинственном сигнале, которого мы все ждали, но дело не было потеряно. Нужно было найти способ разрастаться быстрее, как-то привлекать людей и внедряться в уже существующие официальные организации. Надо было менять тактику. Главное же... Становилось бессмысленным наше бездействие. Сигнал это прийти не могло, и ожидание кончилось. Это бездействие и так очень плохо влияло на членов организации. Оказывалось, значительно легче вовлечь людей, чем удержать. Как только проходило первое оживление, обучение конспирации и прочее, так постепенно наступала скука –